Часть третья. Тайны провидения. Глава десятая. Выбор пути. Вечерело, Исчезала за спинами отряда столица, обернувшись черным силуэтом стен и башен на фоне садящегося за горизонт карминового солнца. Поднявшийся ветер нагнал на небо косматые чернильные тучи. И оттого еще быстрее все погружалось в сумрак. Где-то загрохотало. Верден хмуро поглядел на небо и обратился к Нордеку. «Не нравится мне эта гроза», — произнес он. «Гроза как гроза. Хотя то, что она замочит нас, мне совсем не улыбается», — отозвался Нордек. «Все же мы еще близко от Фергала, чтобы делать остановку. Нам надо отойти подальше, так что придется помокнуть, Верден». «Если только ведьма, которую мы тащим с собой, не отведет от нас дождь», заметил элементалист. «А я думала, что такой могущественный маг и сам может справиться с таким пустяком», сдержанно отозвалась Астерет. «Разве тебе не подчиняются элементали воздуха?» «Только ничего не сведущему в магии существу могла прийти идея использовать для разгона туч элементалей Это же просто перевод маны!» «Друг, тебе надо быть повежливее». Нордек сжал плечо мага. «Думаю, в лице Астера ты бы нашел благодарную слушательницу в части рассуждений о магии». «Что? Да что может смыслить это, самоучка?» Верден надулся, как индюк, а потом, сдувшись, прошептал Нордеку. «Однако ты не дослушал меня. Гроза. Она вызвана неестественными причинами». «Магия. Вот виновник ее появления. Причем недобрая магия. Ее сосредоточие находится где-то совсем рядом со столицей». «Нам что-то угрожает?» «Пока нет, но...» «Значит, нам нечего бояться». Элементалист скривился и вновь зашептал Нордеку, все больше распаляясь и повышая голос, что вскоре его слова уже были слышны всем. «Нордек, все же ты совершаешь ошибку. Думаешь, император простит тебя?» Ты оставил свой пост ради сомнительного предприятия и полагаешь, что после такого тебя погладят по головке? Дожил седин, а ведешь себя как последний мальчишка. А тебе не приходило в голову, что император подвергается опасности, в то время как ты, начальник императорской стражи, отсутствуешь, увидя при этом лучших людей? Ты предал свой долг ради... Он сверкнул глазами в сторону Белгора. Ради собственных интересов. Командир, зачем мы взяли с собой этого зануду? поинтересовался усатый стражник. «Толку от него немного, зато теперь до конца пути будет прочищать нам мозги своими наставлениями». Стража грохнула смехом. «Может, отправим его обратно, к Меридору?» — продолжил Барн. «А то нашего бедного императора защищать некому. Да его инквизиторы последнее время почище нашего берегут». Последняя реплика усатого стражника вызвала среди его соратников кривые и далеко не радостные улыбки. Нордек хмуро взглянул сначала на усатого Барна, потом на Вердена. «Будет привал, я тебе объясню все еще раз». Остановиться на ночлег им пришлось довольно скоро. Тьма вокруг опустилась такая, что ее не разгонял даже свет сапфирового кристалла на посохе элементалиста. Устроились под большим раскидистым дубом. Стражники развели костер, занялись ужином. Гилл с интересом разглядывал стражников, прислушиваясь к их разговорам и невольно восхищаясь ими. Хотя ему по-прежнему казалось, что отважнее Белгора воина нет. Ну, разве что Нордек. Что бы ни говорил маг, а Нордек заслуживал всяческого уважения. Он не побоялся оставить пост и поспешить на помощь своему лучшему другу. Он не побоялся пойти против такого могучего врага, как Инквизиция. Астерат тем временем осмотрела рану Белгора, она была неглубокой, обработала своим зельем, перевязала. «Зачем ты пошел на сговор с нежитью, Белгор?» — прошептала Чаровница. «У меня не было другого выхода. К тому же ты запретила ее убивать. Почему? С ее помощью мы можем добраться до эльфа», — прошептала Астерат. «Но я могу ошибаться, Белгор, и тогда...» Тогда мы совершили непростительную ошибку. Самое главное — нагнать отряд Ламберта и предупредить его об опасности, а с остальным разберемся позже. И я, я столько раз прощался с жизнью, что смерть мне уже давно не страшна. Просто хотелось бы напоследок пожить в покое и не думать, что на тебя каждый миг могут напасть враги». «Ты договорился с нежитью». Астрот неодобрительно покачала головой. «Смерть может и не наступить». «Не говори мне об этом, чаровница», — прошептал Белгор. «Все же я не понимаю, зачем ты был нужен им? Неужели Ирин сам не мог проникнуть в столицу? Путешествие с нами тоже оказалось не менее опасным, чем если бы он путешествовал один, и едва не стоило ему жизни». Однако мы почти довели его до самых стен столицы, а дальше ему повезло. Стража обычно чрезвычайно бдительна, разве что у него могли оказаться в столице союзники. Астерет пожала плечами, убрала лекарство в суму и придвинулась поближе к огню. Гил передал ей кусок хлеба и вяленого мяса, скромный ужин отряда. Гил Белгор поманил юношу, — «я хотел обучать тебя воинскому искусству. Ты многое можешь уже сам, но есть кое-какие секреты». У юноши загорелись глаза. «Когда мы окажемся в Фергале, неизвестно, а впереди еще хватает опасностей. Так что тебе лучше быть к ним готовым». «Сейчас рядом верные люди, и нам ничто не помешает с занятиями. Думаю, и Нордек с удовольствием пофихтует с тобой во время остановок. Спасибо, учитель, но ваша рана, она не помешает? Я ранен в левую сторону, а Астерот — прекрасный врачеватель. Завтра приступим». Белгор улыбнулся. Верден между тем слушал Нордека. Элементалист держал посох обеими руками, словно боялся расстаться с ним. Когда Нордек закончил историю, маг еще некоторое время молчал, обдумывая услышанное. «Не нравится мне все это», — произнес он, видимо, свою излюбленную фразу. «Как можно верить лживой нежити?» Белгор совершил преступление, согласившись привести эльфа в столицу. «Здесь даже я не стал бы спорить с Инквизицией». Нордек шумно вздохнул. «Еще раз повторяю, Белгор не знал». что эльф — прислужник Мортис. Кроме того, он собирался вместе со мной допросить с пристрастием эльфа. — И много бы вы у него выпутали, — фыркнул Верден. — Выобразили себя инквизиторами? Нордекс скривился. «У нас свои методы». «Да, конечно. Я знаю, чем бы все это кончилось. Как тогда, когда Барн отловил какого-то подозрительного типа. И что в итоге? Послали за Верденом, который влил в зубы пленнику зелье, чтобы разговорить его». «Вот зануда!» — проворчал усатый стражник, обернувшись к своим товарищам. «Повезло же нам с магом!» «Да неважно это», — махнул на элементалиста рукой Нордек. «Ну да, ну да», — покивал Верден, и лицо его выразило крайнее сомнение. «Так вот, значит, Белгор притащил нежить Фергал, и у вас есть все основания полагать, что какому-то эльфу понадобилось убивать посланницу небес? Этого желает Мортис. Все, что желает Мортис, это отомстить за своего возлюбленного». С ученым видом заявил Верден, что она когда-то и сделала. До остального ей дела нет. А я уверен, что не все так просто. К тому же, Верден покосился на Астерет, все это пересказ со слов ведьмы. А она, к тому же, слишком юна, чтобы понимать в таких вещах. Ты невыносим, Нордек покачал головой. Как бы там ни было, мы нагоним отряд моего сына и предупредим его об опасности. Астерет почти не прислушивалась к словам мага, глядя в огонь. «Пусть этот напыщенный индюк думает что угодно, и ее это не трогает». Где-то громыхнуло, и раскаты покатились по небу. А потом прямо над ними засверкали алые вспышки, и небеса словно разорвались, оглушив их. И это было так страшно, что бывалые воины, зажав уши, бросились на землю ничком. «Ну и гроза, подери меня, Бетрезен!» — выругался Барн, отведя от ушей ладони и поднимая голову. Только двое устояли — Верден, вцепившийся в свой посох, и Астерет, поднявшаяся и глядевшая в пламя. Она вдруг развела руки, как разводит крылья птица, готовая взлететь. «Дракон! Мертвый дракон!» — прошептала она. «Нет!» Пламя вдруг обернулось мраком, в котором она увидела летящее чудовище. В дырах на его крыльях были видны звезды, а когда он стал снижаться, через них засочился черный туман туч. Внизу разрасталось алое пятно, превратившись вскоре в огромный костер. Дракон опустился на землю. Астрот увидела его изуродованную пасть и едва не закричала от ужаса, так страшен был этот дракон. Страшен и отвратителен. Черная чешуя покрывала его не целиком. На боках, на лапах чудовища были видны полоски открытой кожи, серой, тронутой тлением, а на груди его, меж чешуй, так и вовсе зияла дыра, образовавшаяся от удара копьем. но не эта рана была смертельной копье неизвестного отважного рыцаря пробило уже мертвую плоть алый глаз впитавший отсветы костра уставился прямо на нее приблизился и вдруг разлетелся вихрем красных листьев на миг воцарилась темнота, а потом Асторад вновь увидела лес что то знакомое было в вязах и дубах росших на склонах холма. И неожиданно Астерат поняла, что это и ее холм, только вот деревья, мимо которых она еще не так давно ходила, чуть ли не каждый день, совсем молоды. Вот дуб, в дупле которого живет сова. Но сейчас ствол его тонок, крона не так раскидиста, да и самого дупла нет. А вот вяз, росший совсем рядом с пещерой, только тоненький, как прутик. «Пещера». Где-то вдали слышится, как хрипит конь, раздается чей-то рев, и перед Астерот открывается поляна. На ней черный дракон и рыцарь дерутся не на жизнь, а на смерть. Мощный жеребец рыцаря отброшен когтистой лапой чудовища и лежит в луже собственной крови, еще живой, храпит и бьет перебитыми ногами. Но рыцарь успел соскочить со скакуна. Под ногами рыцаря сломанный меч, и у него одна надежда на копье. Дракон тоже готов к последнему броску. Рыцарь наносит удар. Он делает обманное движение, целя в защищенную бронированную грудь. Дракон молниеносно кидает голову вперед, раскрыв пасть, чтобы перехватить копье и обратить его в щепы в своих страшных зубах. Но рыцарь успевает перенаправить копье. И лес содрогается от драконьего рева. Копье падает на землю, а из пробитой глазницы течет кровь. В ярости от близкой смерти дракон падает на рыцаря, обрушивая на него весь свой вес, вминает его в землю. А потом, извиваясь в предсмертных судорогах, из последних сил ползет на холм и исчезает в черном зеве пещеры. Астерет вновь видит вяз у входа, и он уже не так мал, как раньше. Вновь оглушительно гремит гром. Фигура неизвестного возникает у входа в пещеру, всматривается во тьму. Астерет вдруг понимает, что это некромант. Порывы ветра взвивают полы черного плаща, обернувшиеся драконьими крыльями.